Глава шестая. «Что вам нужно?» Внутри все дрожит от страха, перед глазами картинка, как меня находят рано утром посередине двора, а на светлом платье большое пятно темной уже засохшей крови. Мужчина крепко держит за плечи, прижимая к стене, пахнет алкоголем и резким парфюмом. Не могу на него смотреть, отворачиваю голову и зажмуриваю глаза. Почему нас никто не учит, как поступать в таких ситуациях? Надо было хоть в газовый баллончик с собой взять. Я совсем растерялась от страха, не зная, что делать и как быть. Мужчина больше ничего не говорит, лишь тяжело дышит. Все-таки, открыв глаза, повернувшись, смотрю на него. Высокий. Мне приходится поднять голову, но вокруг нас слишком темно, чтобы увидеть лицо. «Вам нужны деньги, телефон?» «Все в сумочке, больше у меня ничего нет». «Левицкая?» Теперь что, грабители и насильники знают всех своих жертв по фамилии? Регинка, это ты, что ли? Регинка? Хватка слабеет, мужчина отпускает, лишь на доли секунды во мне вспыхивает догадка. И основа действуя на инстинктах, которые оказываются так сильно у меня развиты, делаю резкий выпад, ударяя коленом в пах этого бандита, но удар выходит смазанным. Блять, черт, совсем здорело, ненормальная! Мужчина держится за яйца, прыгает на месте, а я вместо того, чтобы бежать, продолжаю стоять и смотреть на него. Левицкая, ты как была чокнутая, так и осталась. Чуть яйца мне не отбила. В окне первого этажа вспыхивает. Свет, теперь я могу разглядеть грабителя. Высокий парень, очень короткая стрижка, черная футболка, широкие плечи, на шее и руках татуировки. Быков, Миша Быков? Снова ничего не могу понять, но передо мной Мишка Быков, мой одноклассник, которого я не видела со школы. Михаил был числа трудных подростков, но, как видно, с тех пор ничего не изменилось. Теперь он просто криминальный элемент, промышляющий грабежом. Это я чокнутая? Быков? Это ты больной на всю голову трахнутый? Ты чуть не прирезал меня, скотина конченая! Я сейчас найду кирпичик, чертям собачьим отобью все твои причинды. Говорю как можно тише, чтобы не поднять на уши весь дом, но периодически срываюсь на крик. Я готова сейчас сама взять камень и зарядить этому придурку по голове. Регинка, да где-то таких слов нахваталось. Даже на зоне так не выражаются. На зоне? Я сейчас вызову полицию. Пусть тебе прочистят мозги, чтоб больше не делал так. Эй, Левицкая, мне нельзя полицию. Я полгода как откинулся. О, Господи, Быков, ты когда все успел-то? Так жизнь, она непредсказуема. Думаешь? А всем в школе казалось, что зона ждет твоего совершеннолетия и тебя. Да ладно, к черту все, Левицкая. Реально не думал напугать, да и не тронул бы я тебя. Так, с девчонкой красиво хотел познакомиться. Странные у тебя способы заводить знакомство с девушкой, доводя ее до инфаркта. Ты с мертвы хотел познакомиться? Придурок! Начинаю немного успокаиваться, смотрю на быков, он подходит ближе, улыбается. Это его задурная, обворожительная улыбка. А еще блеск в глазах разбили не одно девичье сердце в школьные годы. Мишка был плохим мальчиком, а, как известно, их очень любят хорошие девочки. Я одна из немногих, кто не пополнил его список. Я с упорством ждала до 18 лет своего плохого мальчика. А ну, пойдем, рассмотреть тебя хочу, а то все кажется, что передо мной лесная фея. Миша хватает меня за руку, тянет к соседнему подъезду, где горит лампочка. В его глазах интереса, немного удивления. Ай, хренеть, какая ты красивая в этом платье. Точно богиня. Ты не моделью работаешь? Слишком много комплиментов, быков. Тебе не удастся меня соблазнить, не пытайся. Нет, я фотограф, я снимаю модели. Капец, Регинка, я так рад тебя видеть. Ты где пропадала все эти годы? В Италии. Ну ты даешь, но я рад, очень рад тебя видеть. Миша, если бы ты подошел нормально, то мое впечатление о встрече было бы гораздо лучше. Но она вышла незабываемой. Черт, на зоне совсем отвык общаться. А ты как, что, где? Видел бабку твою и отца с пацаном маленьким утром. Твой? Мой. Офигеть, реально не ожидал. Миша чешет затылок, хорош он парень. Но мать бросила их с братом, отец постоянно пил, а Мишка и жил как умел. Да, тихоней отличница Регины Левицкой никто не ожидал, что она родит 18 лет. Точно никто. Миш, я пойду, поздно уже. Давай днем поговорим, и ты больше так не делай. Извини, Регинка, не буду больше, реально, честная пионерская. Ты если что, заходи, я тут рядом, помогу чем могу. Спасибо, Миша. Верить Мишке Быкову нельзя еще со школы. Я лишь улыбнулась, махнув рукой, и пошла к своему подъезду. Надеюсь, что на сегодня сюрпризов и неожиданностей больше не случится. Странно устроенная жизнь. В школе мы были все на равных. Мишка живет рядом с бабулей, мы ходили в одну школу, слушали одних учителей, а вот дальше все сложилось у всех по-разному. Медленно поднимаюсь по ступенькам на третий этаж, достаю ключи, стараясь не шуметь, открываю дверь. На кухне горит свет, папа снова не спит, скидывая каблуки еду иду к нему. Отец сидит в кресле, похудевший, бледный, читает какие-то бумаги. Завтра нам с ним в клинике проходить полное обследование. В сердце чувствует приближение чего-то страшного. Но надо быть сильной, и он сильный, он справится. Ты почему не спишь? Отец отрывается от бумаг, смотрит на меня, улыбается. Последний раз он приезжал в Италию 4 месяца назад, был бодрым и активным. Они с мамой еще смеялись, что могут подарить мне братика, а Костику дядьку. У моих родителей вообще странные отношения. Они иногда не видятся по полгода, но при этом относятся друг другу с трепетом и пониманием. Я все никак не могу разгадать секрет их семейной жизни. Просто не спится. А вот мой тёзка так умотал бабулю, что она уснула раньше него. Улыбаюсь. Как же я скучала по нему, по бабуле, по этому дому и ещё. Но это уже совсем другое. Быстро подхожу к отцу, целую в щеку. Он обнимает меня. Как всё прошло? Я думал, ты останешься у Сергея, он отличный парень. Мероприятие стандартное, ничего интересного. Очередной богатый человек решил построить ресторан и назвать его в честь своей жены. Семейка странная: жена гулящая, муж психованный, но всё как обычно для такой категории людей. Ты стала циничной, дочь. Это реальность и правда. Здесь моя циничность ни при чем. Пойду в душ и спать. И ты тоже ложись. У нас с утра важное мероприятие. Регина, не стоит всего этого. Так, мы все решили и не спорь. Ушла. Не хочу снова спорить с отцом. Тихо открыла комнату, которая с детства была моей. Костик, отбросив одеяло, раскинув руки в разные стороны, развалившись на всю кровать, спал как настоящий мужик. Как же я его люблю. Не представляю свою жизнь без этого малыша, моего милого котенка, без той суеты и приятных волнений, которые он создает. Я вместе с ним расту, учусь, вижу мир по-новому. Ваня приняла душ, переоделась в майку и шорты, тихо легла рядом с сыном, убирая темные волосы с лба целуя в макушку. Странно, но от него пахнет так же, как и от его отца. Чуть уловимый запах лимона и мяты. Мам, мальчик просыпается, смотрит сонными синими глазами. Спи, милый. Мама, кто мой папа? Я ошиблась. Мой вечер, полный неприятных сюрпризов, ещё не закончился и плавно перешёл в ночь.